Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает, от чего зависит, и что это, пожалуй, и слава богу. Да вспомнил про наук-то и осекся. А вы тут и заговорили. Ведь и в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов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 Тотчас же обратиться он из человека в органный штифтик или вроде того. Потому что же такое человек без желаний, без воли и без хотения, как не штифтик в органном вал Как вы думаете, сосчитаем вероятности, может это случиться или нет? У -у -у. Решаете вы. Наши хотения большей частью бывают ошибочные от ошибочного взгляда на наши выгоды.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 из запятая. Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут сорок лет под поле Позвольте пофантазировать. Видите ли, рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочные способности человека. А хотение есть проявление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 А с с мундирами и совсем можно ногу сломать. Ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно. Дерутся, да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались. Согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории. Все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти.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 Иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас прошу, чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами?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 Когда будет одно, только дважды два четыре в ходу. Дважды два, и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает?